Он чувствовал себя выбитым из той колеи, по которой он так гордо и легко шёл до сих пор. Все, казавшиеся столь твёрдыми привычки и уставы его жизни, вдруг оказались ложными и неприложимыми. муж обманутый муж, представлявшийся до сих пор жалким существом, случайную и несколько комическую помеху его счастью, вдруг ей уже самой был вызван, вознесён на внушающую под обострастие высоту, и этот муж явился на этой высоте ни злым, ни фальшивым, ни смешным, но добрым, простым и величественным. Этого не мог не чувствовать Вронский. Роли вдруг изменились. Вронский чувствовал его высоту и своё унижение, его правоту и свою неправду. Он почувствовал, что муж был великодушен и в своём горе, а он низок, мелочен в своём обмане. Но это сознание своей низости перед тем человеком, которого он несправедливо презирал, составляло только малую часть его горя. Он чувствовал себя невыразимо несчастным теперь от того, что страсть его к Анне, которая охлаждалась ему казалось в последнее время, теперь, когда он знал, что навсегда потерял её, стала сильнее, чем была когда-нибудь. Он уведал её всю во время её болезни, узнал её душу, и ему казалось, что он никогда до тех пор не любил её. И теперь-то, когда он узнал её, полюбил её. как должно было любить, он был унижен пред нею и потерял её навсегда, оставив в ней о себе одно постыдное воспоминание. Ужаснее же всего было то смешное постыдное положение его, когда Алексей Александрович отдирал ему руки от его пристыжённого лица. Он стоял на крыльце дома Карениных, как потерянный и не знал, что делать. Извозчик, прикажете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 Глаза его были широко открыты, как будто он никогда не спал. Тяжесть головы и вялость членов, которые он испытывал за минуту, вдруг исчезли. — Вы можете затоптать в грязь! — слышал он слова Алексея Александровича и видел его пред собой, и видел с горячечным румянцем и блестящими глазами лицо Анны, с нежностью и любовью смотрящие не на него,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 удерживало возникновение новых образов и воспоминаний, которые он чувствовал толпились в его голове. Но повторение слов удержало воображение ненадолго. Опять одна за другой стали представляться с чрезвычайной быстротой лучшие минуты и вместе с ними недавнее унижение. Отними руки, говорит голос Анны. Он отнимает руки и чувствует престыжённое и глупое выражение своего лица. Он всё лежал, стараясь заснуть, хотя чувствовал, что не было ни малейшей надежды, и всё повторял шёпотом случайные слова из какой-нибудь мысли, желая этим удержать возникновение новых образов. Он прислушался и услыхал странным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 Вон встал с дивана, снял surтук, выпустил ремень и, открыв махнатую грудь, чтобы дышать свободнее, прошёл в спа комнать. Так сходит с ума, повторил он. И так стреляются, чтобы не было стыдно, добавил он медленно. Вон подошёл к двери и затворил её.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 Разумеется, сказал он себе, как будто логический, продолжительный и ясный ход мысли привёл его к несомненному заключению. В действительности же это убедительное для него, разумеется, было только последствием повторения точно такого же кругового вспоминания и представления, через который он прошёл уже десятки раз в этот час времени. Те же были в воспоминании счастья навсегда потерянного то же представление бессмысленности всего предстоящего в жизни, то же сознание своего унижения. Та же была и последовательность этих представлений и чувств. «Разумеется», — повторил он, — «когда в третий раз мысль его направилась опять по тому же самому заколдованному кругу воспоминаний и мыслей, и, приложив револьвер к левой стороне груди,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 Он не узнавал своей комнаты, глядя снизу на выгнутые ножки стола, на корзинку для бумаг и тигровую шкуру. Быстрые, скрипящие шаги слуги, шедшего по гостиной, заставили его опомниться. Он сделал усилие мысли и понял, что он на полу, и увидев кровь на тигровой шкуре и у себя на руке, понял, что он стрелялся. Глупо. Не попал. проговорил он, шаря рукой за револьвером. Револьвер был подле него. Он искал дальше. Продолжая искать, он потянулся в другую сторону и не в силах удержать равновесие, упал, истекая кровью. Элегантный слуга с букинбардами, неоднократно жаловавшийся своим знакомым на слабость своих нерв, Так испугался, увидав лежавшего на полу господина, что оставил его истекать кровью и убежал за помощью. Через час Варя, жена брата, приехала и с помощью трех явившихся докторов, за которыми она послала во все стороны, и которые приехали в одно время, уложила раненого на постель и осталось у него ходить за ним.